Сонет восьмидесятый Я трепещу, когда тебя изображаю. Ум посильней, чем мой, всю тратит мощь. Я знаю, на похвалы тебе, чтоб мой язык сковать, Готовый век тебя хвалить и воспевать. Но глубоки твои достоинства, как море. А море? Носит все корабль, челнок, ладью, И вот с отвагою я лодочку мою Пустил в твой океан. Если в этом споре Я буду кое-как держаться близ земли, Его ж корабль нестись над бездную кипучей, Или в щепы разобью я челн свой намели, А он останется во всей красе могучей. Тогда как удручен сознанием буду я, Что мне погибелью была. Любовь моя.